Маячный Смотритель Мы любим охранительный свет маяков, но редко вглядываемся в него. На огни маяков пристально смотрят только вахтенные и штурвальные, проверяя тайну его световой вспышки. Потому что все маяки на одном и том же море горят и мигают по-разному, чтобы по этим признакам можно было определить, какой это маяк и узнать, где находится корабль. Так годами горел батумский маяк, и мало кто интересовался жизнью его смотрителя Ставраки. Тем более, что из города маячный огонь был очень плохо виден, свет он бросал в сторону моря. Ставраки был знатоком маячного дела. Он первый принес в редакцию маяка статью, в ней говорилось о каких-то новых маячных лампах. Ставраки посидел полчаса и ушел, оставив у всех нас, Бабеля, Ульянского и меня, Впечатление неприятного и циничного человека. Твердая седая щетина торчала на его желтых щеках, а воспаленные глаза говорили о многих бутылках водки Рухадзе с коровой, выпитых за последние дни. Одет он был небрежно и весь измят, будто сутками валялся на постели, не раздеваясь. Он часто кашлял тяжелым махорочным кашлем, тогда по его изрытым щекам сползали слезы. Он не взлюбил Бабеля, его острые глаза, и однажды зло сказал мне. Чего он смотрит на меня, этот очкастый? Ненавижу смотрельщиков. Тоже ловец человеческих душ. А что у меня на душе, ни один дьявол не знает, и он не узнает. Бьюсь об заклад. Может, я старый вор? Или убийца? Или торгую девочками? По такси? Или самый умилительный дедушка? Пусть поломает голову. В другой раз он сказал, «Чтобы быть смотрителем маяка, нужно забыть начисто прошлое. Тогда вы никогда не упустите зажечь фонарь». «А бывали случаи, что маяки не зажигались?» — спросил я. «Только если смотритель умирал», — ответил Ставраки и усмехнулся. «Или сходил с ума. И Если при этом он был совершенно один на маяке, его некому было сменить, ни жене, ни дочери». «А у вас есть семья?» — спросил я и тотчас почувствовал, что допустил непонятную еще мне самому бестактность. Он ответил грубо и раздраженно: «Если вы, молодой человек, хотите поддерживать общение с людьми, то не вмешивайтесь в чужие дела, а возьмите лист бумаги и запишите на нем все темы, которых не следует касаться из праздного любопытства». «Грубость», — сказал я, — «не делает вам чести». Ставраки вынул из кармана бушлата плоский флакон от одеколона, хлебнул из него несколько глотков, потом, прищурившись, посмотрел на меня и сказал наставительно. «Вы с разговариваете. Разница наших возрастов обязывает вас к уважительному поведению. А что касается чести, то откуда вы знаете, что она у меня есть? Может быть, ее не было, нет и не будет. И у меня, и у вас, и вообще». Что такое честь? Осчастливьте нас, напишите для моряков побережья Гагры, Батум, статью на эту тему в вашей листовке. Тогда мы, может быть, и поймем. В это время вошел Ульянский. Приветствую вас, крик с гефангине, бросил в его сторону Ставраки. Вот, например, он повернулся ко мне: Этого юношу и я и вы считаем честным только потому что ни черта о нем не знаем. Честность. Это не знание. Дешевые, интеллигентские разговорчики, спокойно сказал Ульянский. Философия за пивох. Ставраки медленно взял со стола пустую бутылку от водки, повертел ее, внимательно рассмотрел этикетку, и вдруг стремительно замахнулся бутылкой на Ульянского. Я схватил его за рукав кителя. Он вырвался, повернулся к распахнутому насте шакну и изо всей силы швырнул бутылку в трубу на соседней крыше. Бутылка раскололась, по крыше полились, перезванивая осколки. «Я целю верно», — сказал ставраки, «Даже слишком». Он быстро повернулся и вышел. «Психопат», — сказал я. «Нет», — ответил мне Ульянский, — «не психопат, а негодяй». Я запротестовал, но Ульянский не захотел со мной спорить. Когда я схватил старика за рукав кителя, Послышался треск. Должно быть, ветхий китель не выдержал и порвался. Сейчас мне было стыдно, что я порвал китель у этого несчастного человека. Я готов был догнать его и извиниться. Через несколько дней я возвращался на катере в Батум из поездки в Чакву. Был уже вечер. Море, как всегда, в сумерки уходило в безбрежную мглу и казалось, что катер испуганно стучит мотором на краю тихой бездны. Маяк низко висел над глухой водяной пустыней, как последнее прибежище человека. Слабый огонь светился в одном из окон маяка. Над ним победоносно и хищно сверкал маячный огонь, как бы бросая вызов ночной стихии. Я вспомнила о Ставраке. О чем он думает, один на маяке? Перебирает ли в памяти свою молодость, свое прошлое, как засохшие полевые цветы или в который раз читает какую-нибудь книгу, отыскивая в ней утешение для своей неудачливой жизни. Я снова пожалел старика, но на следующее же утро жалости этой был положен конец, неожиданный и страшный. Оказалось, что смотритель батумского маяка Ставраки был именно тем лейтенантом Черноморского флота Ставраки, который в марте 1906 года расстрелял на острове Березани лейтенанта Шмидта. В ту ночь, когда я проплывал на катере мимо маяка, Ставраки был на рассвете арестован и предан суду. Подчиняясь какому-то внутреннему требованию и чувству отвращения, я собрал у себя в редакции рукописи статей Ставраки из сжёг их. Если бы было можно, я сжёг бы свою руку, пожимавшую руку Ставраки. Во всяком случае, я выбросил из редакции в коридор старую садовую скамейку на чугунных ножках на которой сидел бывший лейтенант Ставраки и притащил взамен несколько табуреток. «Не знаю, кто из писателей, кто из великих знатоков человеческих душ мог бы написать о черной душе Ставраки, мог бы проследить извилистый путь подлости в мозгу и сердце этого человека. Может быть, Бальзак или Достоевский? Нет, — думал я, не засыпая по ночам и задыхаясь от того, что вот тут, в этой комнате, Сидел недавно этот человек. Тьма оказалась мне до сих пор пропитанной его кислым дыханием алкоголика и курильщика. Нет, не Достоевский. Конечно, он мог бы написать о нем, но никогда бы не захотел. Никогда. Потому что человеческая доброта могла бы навсегда погаснуть в измученном сердце от прикосновения к жизни Ставраки. Эта жизнь была сплошной черной изменой. И выросла эта измена из сплошных пустяков из желания носить лишнюю звездочку на погонах, покрасоваться перед женщинами, из рабьего страха перед всяческой властью, от дворника до императора, из страсти жить богато, беспечно, ни над чем не задумываясь, обсасывая жизнь жадно, как ножку рябчика и заменяя любовь насилием над хорошенькими горничными. Если это было, конечно, безопасно. Ставраки окончил вместе со Шмитом морской кадетский корпус, Все школьные годы они просидели на одной парте, и все эти годы Ставраки мучился с завистью к Шмидту. Он завидовал его благородству, смелости и его способности к самопожертвованию. Он завидовал ему как будущему герою, трибуну, вождю. Он знал, что Шмидт способен на это и что эти его качества, если захочет жизнь, дадут Шмидту всемирную славу. В то время уже Максим Горький сказал свои слова о людях, подобных слепым червям, И Ставраки ненавидел этого волжского босика за то, что тот будто заглянул ему, блестящему гордомарину в самую совесть и презрительно отвернулся от него. Когда Ставраки и Шмидт прощались после окончания корпуса, Шмидт сказал Ставраки, «У тебя, Миша, нет в душе никакого стержня». «Нет, есть», — сердито ответил Ставраки, «что у тебя за манера залезать в чужую душу?» «Если есть стержень», — добавил Шмидт и внимательно посмотрел на Ставраке, «то не железный, а резиновый. Смотри, не сковырнись в какую-нибудь гадость, пока не поздно». «Мое дело», — ответил вызывающий ставраки. «Во всяком случае, я не женюсь на проститутке, чтобы спасти ее и лить вместе с ней слезы над ее печальным прошлым, как собираешься сделать ты». «Довольно», — гневно сказал Шмидт. «У каждого своя дорога». Я могу только молить Бога, чтобы наши дороги больше никогда не встречались». Так они расстались, чтобы встретиться на острове Березани в день расстрела. Откуда-то из окаянных степных далей сочился угрюмый холодный рассвет. Шмидта и матросов высадили с катера и повели к столбам врытым в землю. Командовал расстрелом лейтенант Ставраки. Когда Шмидт проходил мимо него, Ставраки встал на колени и сказал «Прости меня, Петя, если сможешь». «Встань, Миша!» — не останавливаясь, — ответил Шмидт. «Не поясничай! Лучше скажи своим людям, чтобы они целили вернее». Что было у Ставраки на душе? Очевидно, ничего, кроме желания поскорее отделаться от Шмидта, от этого живого укора. Но с этой минуты Шмидт уже мешал Ставраке жить и чувствовать себя устойчиво и ладно. Ставраки встал, торопливо отряхнул пыль с брюк и закончил расстрел быстро и как-то напропалую, стараясь не взглянуть на Шмита, прячась за спинами матросов. И подлая мысль мучила его до тех пор, пока Шмидт не упал лицом вниз на землю. Знает ли он, что Ставраки был единственным офицером Черноморского флота, добровольно согласившимся расстрелять Шмидта? Все офицеры, даже самые отъявленные монархисты, решительно отказались от этого. Вскоре Ставраки заметил, что его сослуживцы всячески старались не подавать ему руки. С тех пор он старался служить и жить незаметно, начал избегать людей, дожил до революции, бежал из Севастополя и при меньшевиках начал работать смотрителем Батумского маяка. И так и остался им до прихода советской власти. Но я вижу, что мне придется в некоторой части повторить печальную историю лейтенанта Шмидта. Я писал однажды о ней, поэтому прошу читателей, если будут какие-нибудь совпадения, простить меня. Проза, как сама жизнь, велика и разнообразна. Иногда бывает, нужно вырвать из старой прозы целые куски и вставить их в новую прозу, чтобы придать ей полную жизненность и силу. В деле Ставраки было одно странное обстоятельство. Никто не мог понять, почему он жил до самого ареста под своей настоящей фамилией. Почему он не переменил ее тотчас после революции? Когда следователь спросил его об этом, Ставраки ответил: Под любой фамилией меня все равно бы нашли. И чем раньше, тем лучше. И так слишком долго искали. Даже следователь был озадачен этим ответом и спросил: Значит, вы жалеете о случившемся? Это не ваше дело, ответил Ставраки. Показания он давал скупо, но точно. Последнее его слово было коротким и ошеломило всех, кто присутствовал на суде. «В общем», — сказал он глухо и вздохнул с облегчением, «Слава Богу, кончилась эта волынка. Собаки — собачья смерть». Даже судьи вздрогнули и пристально посмотрели на Ставраки. Он стоял, опустив глаза, и сосредоточенно выдергивал нитку из рваного рукава своего бушлата и больше не сказал ни слова. Мы все были потрясены этим делом. Мы понимали, что Ставраки задал всем сложнейшую психологическую загадку, но никто из нас ее не разрешит. Можно было сказать: раскаяние, как сказал Синявский, или чудовищное актерство, как сказал Ульянский, или полное и очень давнее душевное опустошение, так думал я, опустошение, что жгло его изо дня в день, из часа в час и превратило жизнь в каторгу. Так мы ни до чего и не договорились. Бабель уехал со всей семьей в Тифлис, маяк продолжал сверкать над морем. Гораздо позже я узнал, что у Ставраки была молодая жена. После суда и расстрела Ставраки она исчезла. И на маяке Ставраки жил не один, а с женой в окружении приятелей-спекулянтов. Приятели сбежали с маяка, как только в Батуми установилась советская власть. В то время Ставраки уже называл себя «анархистом-коммунистом». Меня всегда удивляет одно обстоятельство. Мы ходим по жизни и совершенно не знаем, и даже не можем себе представить, сколько величайших трагедий, прекрасных человеческих поступков, сколько горя, героизма, подлости и отчаяния происходило и происходит на любом клочке Земли, где мы живем. Мы просто не подозреваем об этом. А между тем, знакомство с каждым таким клочком Земли может ввести нас в мир людей и событий, достойных занять свое место в истории человечества или в аналах великой, немеркнущей литературы. К примеру, никто не подозревает, что Батумский маяк связан с одной из больших трагедий, с гибелью лейтенанта Шмидта. Только иногда, в бесконечные осенние ночи, когда море гнало к берегам стада разъяренных и неутомимых в своей ярости волн, мрак вокруг маяка казался гораздо гуще, чем всюду. Нечто тяжелое, безысходное было в этом мраке. От него хотелось уйти в теплокомнат, где спят, приоткрыв губы маленькие дети, и мир тихо живет, очерченный световым кругом лампы. Никто бы не поверил, если бы ему сказали, что вот этот, вздохнувший от сладкого сна мальчик с пушистыми волосами, или эта девочка, заплакавшая почему-то во сне, через несколько лет могут стать предателями, негодяями, убийцами, могут расстреливать невиновных, пытать их, насиловать свободную человеческую мысль, призывать народы к взаимной ненависти и затевать войны во имя своего преступного властолюбия или звериной жадности. Никто бы не поверил в это и был бы неправ. Это было горше всего для бедного, перенесшего тысячи тягостей, но честного сердца. И потому мне казалось единственно важным объединение всех людей доброй воли и, кроме того, создание литературы чистой совести и правды. Ради этого надо было жить, работать, страдать и не сдаваться. Шмидт испытал много предательства, или, говоря по-старинному, ударов судьбы. Ставраки попрекнул Шмидта в полусоры тем, что он из соображений ложной гуманности женился на проститутке. Молодость Шмидта отчасти совпала со знаменитым хождением в народ, с призывом спасать падших женщин и переносить вместе с народом все тягости его существования. Молодой Шмидт часто бывал в народнической среде Шелгунова и его товарищей. Как человек пылкий, он был сторонником решительных дел, а не громких разговоров. Поэтому он действительно женился на проститутке, желая ее спасти. Но с первых же шагов их совместная жизнь пошла в кось. Жена Шмидта была даже неграмотной. Шмидт долго, но с очень слабым успехом обучал ее чтению. Но приохотить ее книгам он так и не смог. От нее у Шмидта родился сын, совершенно не похожий на отца. Вскоре Шмидт разошелся с женой, оставив ей все. После его расстрела она спекулировала оставшимися у нее вещами Шмидта и печатала в реакционных газетах объявления «Продается китель лейтенанта Шмидта, продается велончель лейтенанта Шмидта». Это было одно из предательств, сопровождавших жизнь Шмидта. Но самым черным, редчайшим по своей низости, было, конечно, предательство Ставраки. И, конечно, в жизни Шмидта произошла история, похожая на вымысел и вместе с тем очень горькая. Когда-то давно я писал об этой истории со слов сестры лейтенанта Шмидта и по старым материалам. Сейчас эта история выглядит несколько иначе. Вот она, рассказанная сжато. Летний день в Киеве. Жара. Мувятшие, пятипалые листья каштанов. Молодой флотский офицер Шмидт останавливается в Киеве от поезда до поезда. Он едет с Дуная в Севастополь. Я, как киевлянин, хорошо знаю, что значит летняя киевская скука. Испытал эту скуку и Шмидт. Это та скука, когда из всех домов доносится запах домашних обедов, И кажется, что все интересное, что может случиться в жизни, отодвинулось за 10 тысяч километров. Только шарманка фальшиво высвистывает по раскаленным дворам противную немецкую песенку Августен, Августен, Ахмайнлибе, Августен. Куда деваться? Оказывается, в Киеве есть бега. Шмидт едет на ипподром. Ему повезло. Ипподром находится на печерке, в теплой, высокой, меланхолически пустынной части города. На ипподроме Шмидт замечает молодую женщину, неслыханной по его впечатлению красоты. Он романтик. Он часто видел в жизни лишь то, что хотел увидеть. Он полюбил эту женщину с единого взгляда, как мог бы полюбить всех красивых женщин всего земного шара. Он почему-то уверен, что она испанка. Почему? Из-за глубокого блеска глаз и грудного сдержанного смеха. Женщина смеется, и горло у нее вздрагивает, как у певчей птицы. Испания. Он видел ее берега в кремнистых далях, отрезанных от неба, как мечом полосой густейшей морской синевы. Здесь я могу писать очень много, но я обещал короткий рассказ и держу себя за руку. Шмидт теряет испанку в толпе. Он переживает это как катастрофу, хотя в глубине души понимает, что нет такой любимой женщины, которую нельзя было бы найти. Вечером он садится в поезд на Севастополь. Вот тут мой возраст дает мне некоторые преимущества перед большинством читателей, потому что я много ездил в те времена и хорошо помню, как тогда выглядели вагоны и поезда. Представьте себе, что вагоны освещались стеариновыми свечами в железных фонарях. Язычки свечей всегда так сильно и разнообразно плясали, что каждый вагон напоминал театр теней. Тени роились, появлялись, исчезали — Черты человеческих лиц становились изменчивыми, как отражение в воде. Урод вполне мог рассчитывать сойти за красавца, а красавица — за ведьму. В поезде напротив Шмидта села женщина. Он вздрогнул, вытянулся слегка, махнул у себя перед лицом рукой, как бы отбрасывая суматошливые тени. И вдруг чьи-то маленькие руки сжали его сердце. Да, это была она, испанка с иподрома. Должно быть... Сам Бог, в которого он позволял себе не верить, привел ее в этот темный вагон второго класса. Они разговорились. Женщина ехала в Дарницу, дачную местность под Киевом, с вековыми соснами и песками. Поезд до Дарницы идет 30 минут. За это время Шмидт бросил всю свою жизнь к ногам этой женщины и с радостью признался самому себе во внезапной любви. Они обменялись адресами, и женщина сошла, преображенная этим вихрем любви. Потому что нет, должно быть ни одной женщины, которая не расцвела бы, как кричайший весенний рассвет, зная, что она стала причиной внезапной любви. Потом Севастополь. Бурный год, накалённый революцией флот, судорожная переписка с киевлянкой. Шмидт в своих письмах крылатый, порывист, женщина кокетлива и прозаична. Шмидт этого не замечает. Имя Шмидта, трибуна и вождя, уже гремит по всему миру. Его мужество и преданность народу рождают любовь в миллионах сердец. Это слава, это величие. Но вот восстание, кровь на поверхности севастопольских бухт, две телеграммы Шмидта, звучащие как грозный крик и мольба. Одна телеграмма императору Николаю II. «Черноморский флот отказывается подчиняться вашим министрам и требует созыва учредительного собрания, командующий флотом лейтенант Шмидт». Вторая телеграмма ей. «Киевлянки, приезжай немедленно, рискуем не увидеться никогда». Восстание разгромлено. Шмидт арестован, привезен в Тихий Очаков и предан с несколькими матросами военному суду. К Шмидту в Очаков приезжает его сестра, Анна Петровна из БАШ. Он просит сестру поехать в Киев, разыскать киевлянку и привести ее в Очаков. Ему легче будет умереть, увидев ее, хотя ненадолго перед казнью. «Сестра в отчаянии» идут последние часы шмидта а ей приходится уезжать и терять время во имя любви брата к неизвестной женщине сестра едет в киев и узнает от ничего не подозревавшего мужа киевлянки что ее нет в городе анна петровна рассказывает мужу все и таково было обаяние шмидта и власть его имени что муж отправляется вместе с анной петровной в глушь полтавщины находит жену и уговаривает ее поехать к шмиту Шмиту разрешают свидание с этой женщиной. Она входит к нему в камеру, и он на мгновение отшатывается. Потому что в камеру вошла та женщина, какую он видел в полутемном вагоне, в бегающем и тусклом пламени свечи, но совсем не та женщина, которой он писал свои вдохновенные письма. Но все равно он был бесконечно благодарен ей за то, что она приехала скрасить его последние часы. Спустя много лет... Зимой 1935 года я встретился в Севастополе с сестрой Шмидта Анной Петровной из Баш. Из номера северной гостиницы, где она остановилась, виднелась артиллерийская бухта. Как раз то место, где Шмидта, бросившегося вплавь вместе с маленьким сыном горящего и тонущего Очакова, подобрал миноносец и доставил на корабль Ростислав. Там Шмидт был арестован. Седой туман нависал сейчас над Севастополем. Туман этот усиливал ощущение пустынности севастопольских улиц. Они оживали только к вечеру, когда списывались на берег команды кораблей, а в полдень Севастополь был так же тих и пуст, как и ночью. Передо мной сидела, утонув в мягком кресле, маленькая тонкая нервная старушка с необыкновенно доброй улыбкой и крепкими молодыми бровями. Она говорила о Шмите, называла его «Петрушей», И в ее представлении он был, очевидно, в лучшем случае гардемарином, если не безусым кадетом. Всю жизнь увлекался и не считался с собой. А вот, по ее мнению, была главная черта брата. Жил ради других, любил матросов, как малых детей. Довольно часто жестоко обманывался, но не позволял себе впадать в отчаяние или хандру. Был очень пылкий, впечатлительный. Весь жил на нерве, на одном нерве. В молодости я тоже чуть-чуть была похожа на брат. Любил книги, стихи, особенно Байрона. Его он читал в оригинале. Музыку, детей и морское дело. Особенно почему-то маяки. От него осталась целая коллекция гравюр и фотографий замечательных маяков мира. Втайне даже мечтал быть маячным смотрителем, но обязательно на маяке, далеком от городов. Черт с ним», — говорил он, — «хотя бы даже на Тарханкуте» днем бы уходил охотиться в степь с ружьем или раскапывал бы, не торопясь, могильник около маяка. Говорили, что он скифский, и в нем зарыто много утварей и стрел. Копал бы, сгорал от солнца, легкие у меня просмолились бы от тамошних смолистых трав. А вечером, обмывшись пресной водой, сидел бы в маячной каюте около фонаря и читал бы книги. Но медленно и с карандашом в руках, и всяческими думами по поводу каждой книги. Считал бы закаты, рассветы, огни пароходов и заносил бы их имена в вахтенный журнал. И спал бы по ночам чутко, прислушивался бы, не начинает ли позванивать в сигнальный колокол ветер. А в шторм глох был от рева волн, от клокотания этих бешеных морских сил, от пены, что летит к небу, как протуберанцы на солнце, от крика чаек. Ты заметила, что во время шторма они насквозь пронизывают этими криками, как иглами мутный воздух. Вот была бы красота Аня. В общем, был он самым мирным и незлобливым человеком, и никто из родных и представить себе не мог, что он может стать во главе восстания. Когда Анна Петровна уезжала к себе в Ленинград, я провожал ее на уютном маленьком вокзале. В том вокзале, где на перроне в двух метрах от горячих вагонов скорого поезда стояли шелестящие тополя в три обхвата. Запах... Их сухих оставшихся от осени листьев наполнял воздух и даже заглушал привычный дорожный запах каменоугольного дыма и мазута. Сейчас я вспомнил, сколько людей я встречал и провожал около этих тополей, ставших с некоторых пор немыми свидетелями моей жизни. С этими тополями был неуловимый и непонятно связан в моем сознании щемящий романс Гречанинова. Она не забудет, придет, приголубит, «Обнимет, навеки полюбит, и тяжкий свой брачный наденет венец». Почему я вспоминал этот романс на Севастопольском вокзале, не знаю. В его словах скрывалась какая-то томительная надежда на счастливую, хотя бы и самую мимолетную любовь и на избавление от одиночества. Я часто чувствовал одиночество, смутно и тяжело. Удивительно, что во время последней войны вокзальные тополя в Севастополе Говорят, уцелели.